34. Доктора Макки, заглянувшего к нему на утреннем обходе, Джейк встречал стоя. Выйдя на середину палаты, он пытался завести руки за голову. Больничный халат лежал поперек кровати, на нем была футболка и спортивные штаны, наибольшего размера, который смогла найти Карла. Джейк обулся в кроссовке, словно приготовился к утренней пробежке. «Что вы делаете?» поинтересовался врач. «Растягиваюсь. Я уезжаю. Готов подписать бумаги. Сядьте, Джейк». Он попятился к постели и опустился на самый край. Врач осторожно размотал повязку у него на голове, проверил швы и произнес. «Снимем их примерно через неделю. С носом больше ничего сделать нельзя. Пусть заживает. Его поправили. Останется горбинка, но это ничего». «Мне не нужен крючковатый нос, доктор». «Будете выглядеть бывалым субъектом», — пошутил Макки, откладывая в сторону бинт. «Как ваши ребра?» «На месте». «Встаньте и спустите штаны». Джейк подчинился и заскрежетал зубами, когда врач попытался со всей деликатностью осмотреть его половые органы. «Растут», — пробормотал тот. «Когда я смогу заняться сексом?» «Вот доедете до дому, тогда и...» «Серьезно. Годик через два. Я вас отпущу, Джейк, но будьте осторожны. Выздоровление потребует времени». «Куда еще осторожнее. Я с этими штуковинами лишнего шага сделать не могу». Войдя в палату, Карла застала мужа за натягиванием штанов. «Все, выписываюсь», — гордо сообщил он ей. «Забирайте его домой», — сказал Карли-доктор Макки. Еще три дня постельного режима, не менее, никакой физической активности. С Викодином заканчиваем, к нему привыкаешь. В понедельник прошу ко мне на осмотр». После его ухода жена сунула Джейку газету «Позавчерашнюю Таймс». Жирно набранный заголовок гласил «Нападение на Брайгенса, пострадавший госпитализирован». «Опять на первой полосе», — заметила она, — «твое любимое место». Джейк сел на край постели и прочитал сенсационный репортаж Дамаса Ли об избиении. Нападавшие не опознаны, ни пострадавший, ни его семья, ни его сотрудница не дают комментариев. Оззи Уоллс ограничивается словами «идет следствие». Репортаж сопровождала давняя фотография Джейк во время суда над Хейли. Медсестра принесла бумаги и пузырек викадина «Только дважды в день. Еще пять дней и закругляйтесь», — произнесла она, вручая лекарство Карли. Потом она дала Джейку фруктовый коктейль с соломинкой, его стандартный завтрак. Через час санитар протолкнул в дверь инвалидное кресло и пригласил в него Джейка. Тот отказался, изъявив желание уйти на своих двоих. Санитар объяснил, что больничные правила требуют всех вывозить в кресле. Вдруг пациент упадет и опять покалечится, а затем предъявит больнице иск. «Для этого даже юристом быть не надо, а уж, мистер Брайгенс, сядь, Джейк», — велела Карла и сунула ему кепку и темные очки. «Я подгоню машину». Проезжая по коридору, Джейк благодарил медсестер и прощался с ними. В нижнем вестибюле он увидел Дамаса Ли, караулившего дверь с фотоаппаратом на шее. Подойдя, Дамас улыбнулся. «Привет, Джейк. Найдешь время для пары словечек?» Адвокат хладнокровно ответил. «Вздумаешь сейчас меня сфотографировать, Дамас? Никогда больше слова тебе не скажу, клянусь». Журналист, не притрагиваясь к фотоаппарату, спросил. «А есть догадки, чья это работа?» «Ты о чем? «Кто на тебя напал?» «А, это? Ни догадок, ни комментариев. Исчезни, Дамас». «Полагаешь, это связано с делом кофера?» «Без комментариев. Проваливай. И не смей касаться фотоаппарата». Выросший, как из-под земли, охранник встал между Джейком и репортером. Санитар выкатил кресло с пациентом в широкую дверь. Карла уже подъехала. Они с санитаром пересадили Джейка из кресла на переднее сиденье автомобиля. Когда Карла тронулась с места, Джейк показал репортеру средний палец. «Без этого никак?» — усмехнулась она. Он промолчал. «Послушай», — сказала Карла, — «я знаю, как тебе больно, но когда ты грубишь людям, мне за тебя неудобно. Мы будем дома нос к носу, так что изволь вести себя со мной вежливо. И с Ханной тоже». «Кто это говорит?» «Я, твой босс» расслабься и веди себя прилично да мэм что смешного ничего не уверен что из тебя получится сестра милосердия нет не получится тогда грей мочи приемник и держи наготове таблетки я буду вежлив дальше они ехали молча перед площадью джейк спросил а кто дома твои родители и ханна больше никого Она готова к такому? — Наверное, нет. Сегодня утром я допустил ошибку, посмотрелся в зеркало. Моя дочь при виде своего папочки придет в ужас. Весь фиолетовый, глаза заплыли, ссадины, синяки, нос размером с картофельно. — Главное, не вздумай спустить штаны. Джейка разобрал смех, но одновременно из глаз брызнули слезы. Такая острая боль пронзила ребра. «Медсестрам присуще сострадание», — заметил он. «Здесь с этим не очень». «Я не медсестра. Я босс. Изволь меня слушаться». «Да, мэм». Карла затормозила на подъездной дорожке и помогла мужу выбраться из машины. Пока он ковылял через скрытый дворик, распахнулась задняя дверь, из дома выбежала Ханна. Джейк хотел схватить ее, сжать в объятиях и покружить, но только и сумел что нагнуться и чмокнуть дочь в макушку. Ханну предупредили, и она не полезла обниматься. «Как моя девочка?» — спросил он. «Отлично, папа. А ты как?» «Гораздо лучше. Еще неделя, и буду как новенький». Она взяла отца за руку и повела в дом, в кухню, где его дожидались родители. Он уже обессилел и тяжело опустился на стул рядом со столиком, где стояли блюдца с пирожными и кусочками пирога, полные конфетницы и вазочки с разнообразными цветами. Ханна пододвинулась к отцу. Несколько минут он беседовал с родителями, а Карла тем временем налила всем кофе. — Ты снимешь свои очки? — спросила Ханна. — Не сегодня. Может быть, завтра. — Разве тебе в них хорошо видно? Видно, твое милое личико, а остальное важно. Какие толстые у тебя швы! Сколько их у тебя? В прошлом году Тим Бостик порезал руку, ему наложили целых одиннадцать швов. Знаешь, какой гордый ходил? А у меня их аж сорок один. Я заткнул его за пояс. Мама сказала, что ты потерял два зуба. Дай посмотреть. Хватит, Ханна, — одернула дочь Карла. Я предупреждала, мы об этом не говорим. Судья Нус находился в округе Тайлер, в суде Гретны, где занимался скучным списком гражданских дел. Перед ним лежал перечень дел в стадии разбирательства, для которых пока не нашлось судей. Адвокаты истцов вяло выступали за проведение судов, адвокаты ответчиков также вяло тянули резину. Ну, объявил перерыв и удалился в свою комнату, где его поджидал Лоуэлл Дайер с номером газеты «Форд Таймс». Судья снял мантию и налил чашку плохого кофе. Ознакомившись со статьей, он спросил. «Вы говорили с Джейком?» «Нет. А вы?» «Тоже нет. Позвоню ему днем. Я пообщался с его женой и помощницей Порсии Лэнг, сидевшей в конторе. Как думаете, кто за этим стоит?» «Я беседовал с Оззи. Он взял с меня слово не болтать. Якобы это кто-то из коферов, но Джейк отказывается подавать в суд». «Ясно. Лично я потребовал бы смертной казни». «Вы прокурор. Как это подействует на решение о месте рассмотрения?» «Вы спрашиваете меня? Вы судья?» «Да, вот и стараюсь решить. Полагаю, Джейк прав». «Мои источники в Клентоне доносят, что там все только об этом и судачат. Поэтому отбор присяжных может оказаться крайне сложным. Зачем рисковать апелляцией? Так ли важно штату, где пройдет суд? Куда бы вы его перенесли? В любом случае не за пределы 22-го судебного округа. В четырех других его административных округах с отбором присяжных не возникнет трудностей». Меня беспокоит только округ форт. — Может, сюда? В Гретну? — Сюрприз! — со смехом отозвался Нуз. — Хотите, чтобы суд прошел у вас на заднем дворе? Дайер помолчал, отпил кофе. Коферы разозлятся, если разбирательство пройдет в другом месте. — Не им это решать. Что бы ни происходило, они будут злиться. Вот что я вам скажу, Лоуэлл. Я всерьез обеспокоен происшедшим с Джейком. Я навязал ему дело, и его избили до полусмерти. Если мы это стерпим, то вся система полетит к черту. Если исключались округа Форда и Тайлер, оставались Полк, Милберн и Ван Бюрен. Меньше всего Дайру хотелось крупного процесса в старом здании суда в Честере, у Нуза дома. Но интуиция подсказывала, что к этому все и сведется. «Некоторое время Джейк будет неудел, судья», — сказал он. «Думаете, он потребует отсрочки? До процесса еще семь недель?» «Спрошу его об этом сегодня. Вы не будете возражать, если Джейк запросит больше времени?» «При данных обстоятельствах нет. Однако суд получится не слишком сложным». Я о том, что не вызывает сомнения, кто спустил курок. Загвоздка лишь с темой невменяемости. Если Джейк намерен упирать на нее, то я должен знать об этом заранее, чтобы отправить парня Уитфилд на свидетельствование. Решение за адвокатом». «Согласен. Так ему и сообщу». Мне вот что любопытно, судья. Как Джейк сумел убедить присяжных в невменяемости Хейли? По-моему, он их не убедил. По нашему определению, Хейли был вменяемым. Он тщательно готовил убийство, хорошо зная, что делает. Это настоящее возмездие. Джейк выиграл дело, убедив присяжных, что они, будь у них такая возможность, поступили бы как подсудимый. Весьма талантливо. На сей раз у него может не получиться. «Верно. Дела совсем не похожи». Проведя дома всего два часа, Джейк соскучал. Карла закрыла жалюзи в гостиной, отключила телефон, заперла дверь и велела ему отдыхать. Он взял пачку розовых листов, уведомительных копий постановлений Верховного суда штата. Каждый адвокат утверждал, что прилежно читает их сразу после опубликования но Джейк нечётко видел текст, а тут еще головная боль. И не только головная, во всем теле. Викодин уже почти не помогал. Джейк постоянно дремал, но это было не то, что нужно. не целительный глубокий сон. Когда к нему заглянула сиделка, он потребовал права перебраться в гостиную и включить телевизор. Она нехотя согласилась, и Джейк перешел с одного дивана на другой. Ханна пробегала мимо увидела лицо отца без темных очков, наклонилась, чтобы лучше разглядеть его, и расплакалась. Вскоре Джейк проголодался и попросил на обед мороженое. Ханна помогала ему справиться с едой за просмотром вестерна. Кто-то позвонил в дверь, Карла открыла и сообщила, что наведывался плохо знакомый сосед, пожелавший поприветствовать пострадавшего. Таких набралось немало, но Джейк оставался непреклонен. Опухоль вокруг глаз могла продержаться несколько дней, меняя цвет с фиолетового на черный, потом на синий. Он наблюдал подобное в футбольной раздевалке у нескольких клиентов, проходивших по делам о драках в барах. Его лицо переливалось наихудшими оттенками, и это бесплатное шоу грозило затянуться на пару недель. «Ханна...» оправившись от шока, забралась к отцу под плед, и они несколько часов вдвоем смотрели телевизор. В четверг днем, после длительных обсуждений, Оззи принял решение отправить навстречу двух белых помощников, Мосса Джуниора и Маршала Празера, самого близкого друга Стюарта среди копов. Эрл Кофер ждал их во дворе в тени оксидендрума. Все закурили, и Эрл спросил, «В чем дело-то?» «Это был Сесил», — произнес Мосс-джуниор. «Джейк опознал его. Он сглупил Эрл. Он все усложнил для тебя и для семьи». «Не знаю, о чем ты. Брайгенс не самый большой умник в округе. Вот и обознался». фразор улыбнулся и отвернулся. Роль парламентера была доверена Моссу-джуниору. «Ладно, допустим». Нападение при отягчающих обстоятельствах тянет на 20 лет тюрьмы. Не уверен, получится ли у них выписать ему срок на всю катушку, но учти, даже простое нападение – это год в окружной тюрьме. Судья Нус рвет и мечет, он даже может проявить показательную безжалостность. Безжалостность кому? Тут ты прав, Джейк не подает в суд. Пока. Но потом он может передумать. По закону у него есть на это пять лет. А еще он имеет право вчинить гражданский иск, разбирать который станет тот же самый судья НУЗ. Это закончилось бы штрафом на покрытие медицинских расходов. Наверняка у Сесила нет таких денег. Намекаешь, что мне стоит нервничать? Я бы на твоем месте занервничал. Если Джейк передумает, то Сесил загремит за решетку и вдобавок останется без денег». «С таким адвокатом шутки плохи, Эрл. Хотите что-нибудь выпить, ребята? Мы на службе. Пожалуйста, объясни это сыну, обоим сыновьям, кузенам, всему клану, чтобы больше даже не думали, понял? Не надо морочить мне голову». Они развернулись и зашагали обратно к своей машине.